Глава восьмая. Маяк. Наличие пары невидимых разведчиков изрядно упростило путь, позволяя избегать скоплений нежити и двигаться намного быстрее, так что к пролому я подобрался уже через два часа. Призраки вернулись еще на подходе, принеся недобрые вести – Прямо по центру пролома, на одном из крупных обломков стены, возлежал мой старый знакомый, Эйн. Тот самый костяной ужас, что доставил мне вчера кучу проблем. Трудно забыть того, кто так настойчиво пытался тебя убить. Да и собирали их из разных деталей. Да еще и по довольно примерной схеме, так что рисунок костей каждой такой тварюшки был уникален. «Ну, привет», — пробормотал я. В том, что костяной ужас здесь именно ради меня, я когда даже не сомневался. Эйн сумел поставить направление движения и вероятную цель, а затем перекрыл дорогу в наиболее узкой точке. Не слабо. Жаль, что я так и не узнаю, сколько у него единиц в интеллекте В прошлый раз я не использовал идентификацию экономя ману, а сейчас просто опасался насторожить его Многие сильные твари чувствуют направленную на них магию, последнее, что мне сейчас нужно Его свита тоже была здесь и явно выросла в размерах, рассыпавшись по периметру и перекрывая подходы «Еще одно объяснение, почему этим утром нам так редко встречалась нежить. Полагаю, Ужастик просто выгреб все окрестности. Теперь, если я действительно хотел попасть на ту сторону, то мне предстояло пройти прямо через толпу разномастных костяков, не потревожив их. Минное поле прямо». «Если нам нужно на ту сторону, то это слишком рискованно», поделился своим ценным мнением Эль. «Я не знаю твоих целей, но, возможно, сейчас было бы разумно отступить». Трудно иметь дело с кем-то, кто формально умнее тебя. Вот и сейчас я мимоходом отметил, что из речи призрака практически исчезло слово «господин» и даже сформировал логическую цепочку. Начав с обозначения подчиненности, Эль непрерывно изменялся, потихоньку раздвигая границы дозволенного и подстраиваясь под ситуацию, причем не выглядел фальшиво. «Я не был склонен преувеличивать опасность. Вероятность того, что меня засекут, минимальна. Другое дело, если подобное всё же произойдёт, то и шансов прорваться тоже будет немного». Дилемма. Ладно, иного выбора нет. «Придётся опять бросать монетку». Хотя обычно монетка служила для меня лишь способом определиться с собственными желаниями, иногда она действительно определяла судьбу. В тех немногочисленных случаях, когда варианты равнозначны, и я внутренне готов принять любую из них. Правда, как правило, это менее судьбоносный выбор, вроде какую конфету съесть первой, красную или синюю. «Пожалуй, если бы мне выпало повернуть назад, я бы действительно так и сделал, установив маяк где-нибудь неподалеку». Вот только «Орел» призывал на подвиги, а внутреннее сопротивление оказалось недостаточно сильно, чтобы отступить. «В сумку», — приказал я, — «оба, пожалуйста». Кир подчинился без разговоров, а вот Эль заортачился, похоже, не слишком-то веря в успех моей миссии. Ну или в Старом Гоблине внезапно проснулись совесть, верность и сострадание. Надеюсь, это не заразно. Я хотел бы помочь. Ты сможешь прикончить костяного ужаса? Полагаю, что нет. Тогда прячься в сумку. Оставим вопрос доверия. Прямое предательство банально не в его интересах, однако мне предстояло длительное время перемещаться под инвизом, а значит Эль и сам меня потеряет. На этот раз преимущества маскировочного поля будут играть против нас. Гоблин не сможет подсказать дорогу, предупредить об опасности или даже банально держаться рядом. Все же призраки не связаны со мной незримой нитью и, как следствие, вполне могут потеряться. Именно поэтому, кстати, Кира я предпочитал держать поблизости, отправляя на дальнюю разведку его старшего товарища. Итак, повлиять на мои шансы на выживание L не в силах, но если рассуждать дальше, то почему бы не воспользоваться этим шансом и не потеряться? Совершить небольшой подвиг, предупредив об опасности, затем отвлечь часть врагов и не успеть к точке сбора». Слегка шатко и рискованно, но при успехе дает свободу. Полагаю, Эль уже достаточно меня изучил, чтобы понимать, что при таком подходе я вряд ли решу казнить дезертира. Скорее просто уйду. И даже если вернусь позже, все, что ему требуется, это держаться подальше, пока у меня не кончится терпение, и я не исключу его из культа. Надо же, какой коварный. «Ты можешь погибнуть!» «Значит, такова моя судьба», — лениво отозвался я. «Впрочем, не беспокойся, между нами нет вражды, так что я временно изменю настройки верности. Если мне суждено умереть в ближайшие полчаса, печать с сумки спадет, и ты не только обретешь свободу, но и унаследуешь культ». «Это благородно. Желаю тебе удачи, господин». «Опять господин?» К чёрту! Как только призрак скрылся в сумке, я выполнил своё обещание. Не то чтобы я всерьёз верил, что могу погибнуть, но к чему лгать в делах, где честность ничего тебе не стоит. Незаметно навредить мне из сумки он всё равно не сможет, а за свои ошибки нужно отвечать самому. «Активировать холодный разум я вновь не стал, не будучи уверен, в какую сторону меня заведет излишняя рациональность. В своей способности сохранить спокойствие я практически не сомневался. Уйдя в невидимость, я сжал в ладони горсть кристаллов и медленно направился к пролому. Доставать копье даже не стал, если что, оно мне тут не поможет». Такое чувство, что чем ближе к центру города, тем выше и толще становились стены Но ну а чем выше стена, тем больше в ней камней Штурмующие действовали в привычной манере, вынеся целый участок Однако, как бы могуча не была их магия, полностью зачистить площадку они не пытались И чем ближе я подходил к пролому, тем чаще под ноги лезли камни Пока что я старался их даже не задевать Первые химеры начали встречаться еще метров за сто, образуя внешний слой. Прямой угрозы они не представляли, и, как понимаю, их целью было отрезать путь назад. Костяки лежали неподвижно, словно на самом деле мертвы, но в их глубинах мерцали магические искры, так что это спокойствие было лишь иллюзией. Уверен, стоит мне как-то выдать себя, как все они метнутся в мою сторону. Правда, даже осознавая это, я не мог почувствовать настоящего страха. Лишь слабые отголоски. Кажется, такой эффект называется выгоранием. Бросив взгляд на самую крупную гору костей, я повернул в сторону Эйнштейна. Не очень разумно, но я хотел посмотреть, не смогу ли я прикончить эту тварь. Один точный удар, и вся орда распадется на кучу разрозненной нежити, которой не хватит мозгов меня поймать. Увы, здесь меня ждало разочарование. Подобраться к кукловоду, не потревожив камни, было сложно, да и его защитная сфера оказалась практически завершена». Кое-где сквозь нее еще виднелось потустороннее свечение, но очень сомневаюсь, что смогу пробить ее с первого удара, или даже с десятого. Тут нужно что-то более мощное, вроде гранатомета, или более тонкое, вроде стилета, или шпаги, которые у меня, к слову, есть. Теоретически можно нырнуть между костями и, добравшись до сферы, вонзить клинок в щель. И умереть, поскольку даже в случае успеха агония с гарантией переломает мне все кости. Нет, не в этот раз. Кстати, независимо от первоначальных мотивов, решение пройти мимо Эйна оказалось правильным. Нежити тут заметно меньше, да и дорога относительно чистая. Похоже, он и лег-то здесь именно для того, чтобы перекрыть самый удобный проход. Ведь кто в здравом уме сунется под бок чудовищу? Я прошел так близко, что мог бы дотронуться до него кончиком копья, будь оно у меня в руках. Иногда жить тебе или умереть решает случайность. Мелочь. Вроде кучи камней, которую никак нельзя миновать. Раздражающей мозоли, шаткого камешка, попавшего под ногу, у мертвия, лежащего неподалеку и услышавшего шорох. Оно еще только поворачивалось в мою сторону, как инстинкты взвыли, требуя что-то сделать, в идеале телепортироваться куда-нибудь подальше. Я замер, надеясь, что обойдется и нежить успокоится, но, похоже, Эйн не знал такого понятия, как ложная тревога. Еще секунду назад мертвая тишина исчезла, сменившись топотом сотен ног и скрежетом костей. Большая часть стаи двигалась в мою сторону, практически наугад, но учитывая их количество, выбора не оставалось, и я побежал. Вперед, поскольку преодолел больше половины пути, и отступать было глупо, в таком шуме можно уже не бояться, что меня обнаружат по звуку. У явно наугад махнула рукой, и я поднырнул под нее, проскочив нежити за спину. Оно этого даже не заметило. Совсем рядом, обдав воздухом, пролетела в прыжке костяная химера, устремившись дальше. Чуть позади раздался грохот приземления кого-то тяжелого, и в ногу прилетел камень. Я резко сменил направление, решив, что если прямая дорога самая короткая, то ведет лишь в могилу. Костяной ужас пронесся мимо, заставив упасть и откатиться в сторону. Вряд ли бы он меня Но рефлексы быстрее разума, да и град камней, взлетающих от ударов его рук, представлял вполне реальную опасность. Мысль «Затаиться» мелькнула, а затем была отброшена. С методичностью нежити они могут перепахать весь квадрат. До окна я тут явно не дотяну. Костяной ужас действовал, как комбайн, уже двигаясь обратно. К счастью, несколько в стороне. Вскочив, я вновь побежал. «Активировать разгон. Да, нет». «Каким-то чудом я сумел вспомнить о своем новом козыре и подтвердить активацию. Конечно, я немало рисковал, пытаясь использовать его сразу в критической обстановке, без проверки, но в моей ситуации поздновато думать об осторожности. Главное, чтобы по его завершению я не свалился на месте, а остальное – приемлемая цена. Спустя секунду я заметил изменения». Мир слегка замедлился, позволяя не только выбирать примерное направление, действуя на рефлексах, но и оценить обстановку. Скелеты, умертвия, химеры Они со всех сторон И в обычных условиях выбраться было бы дьявольски трудно Почти невозможно Даже при том, что я вовремя сменил первоначальную позицию И теперь они били по площадям А удары большей частью шли мимо Впереди появился скелет И я шагнул вправо, пропустив клинок которым он явно наугад полосовал воздух Нога чуть поехала И время словно замедлилось еще сильнее Позволяя среагировать и избежать падения Затем все слилось в одну цепочку, где я уворачивался, прыгал, бежал и так до тех пор, пока время не ускорилось вновь. Откат оказался болезненным, болела голова, ломила мышцы, слезились глаза, но пока я мог бежать, все это было мелочью. Навык позволил преодолеть самый сложный участок, и теперь я практически вырвался из ловушки. Практически, потому что я каким-то образом выдал себя, и теперь нежить действовала с еще большим ожесточением. Сеть, сжавшаяся было в одной точке, вновь раскрылась, устремившись за мной. Чёрт, чёрт, чёрт! Даже ругаться я мог только мысленно. Понимая, что сейчас всё зависит от скорости, я не замедлился ни на секунду. Костяной ужас двигался по центру дороги, и, вздумай я бежать по кратчайшему пути, догнал бы секунд за десять. Свернув к ближайшему зданию, я нырнул в довольно высокое окно и, зарычав от боли, побежал дальше, выскочив с другой стороны. В суматохе прорыва на адреналине я не заметил рану, но по моей руке явно текла кровь. Оценить её количество, не сбросив невидимость, я не мог. Обернувшись, заметил несколько алых капель. Проклятье. Вопрос секунд, прежде чем этот след обнаружит одна из снующих поблизости химер, одна из которых, к слову, крутилась чуть дальше. «Дьявол!» – пробормотал я, решив, что одних чертей тут явно недостаточно. Впрочем, у меня было преимущество. Улицы застроены почти в сплошную, а кукловод слишком велик, чтобы проходить дома насквозь. По крайней мере, без существенных усилий и в краткие сроки. Дальность поводка тоже невелика и не позволит ему точно наводить слуг, как только я оторвусь. Максимум, он способен отправить их в нужную сторону, фактически наугад. Нужно лишь продержаться еще немного. Переложив кристалл в левую руку, я зажал рану правой и побежал дальше. Мне нужна хотя бы небольшая фора, передышка, чтобы остановить кровь. Спустя пять минут, забравшись в очередной дом, я прислонился к стене и вышел из невидимости. Вернув настройки верности, я хлопнул по сумке, выпуская призраков. На ткани остался отчетливый кровавый отпечаток. «Ты ранен?» – начал было Эль, но тут же превратился в ворона, в чьем взгляде проглядывало истинное беспокойство. «Кристалл! Хватит! Умоляю! Он же сейчас рассыплется! Лучше отдай его мне!» Я машинально посмотрел на кристалл в своей ладони, который действительно опасно близко подошел к пределу. Подавив навязчивое желание швырнуть его в ворона, я убрал камень в сумку. «Обижаться тут явно бесполезно». «Спасибо за беспокойство», – прошепел я. «Пожалуйста, проследите, чтобы никто не подобрался незаметно. Мне нужно обработать рану. И далеко не улетайте, нам скоро двигаться дальше. Если я не потеряю сознание. Но, надеюсь, до такого не дойдет». Все оказалось не так плохо, как я опасался. Рана была довольно глубокой, но если бы задели артерии, то я бы так далеко не убежал, так что к этому моменту кровь почти остановилась. О перевязочном материале я позаботился еще в крепости, так что наложить повязку много времени не заняло, даже при том, что действовать приходилось большей частью одной рукой. Сложнее всего было надеть куртку обратно, не потревожив рану, но я как-то справился. Глоток химического коктейля из фляги, кусок мяса, и нужно идти дальше. Сражаться левой рукой я теперь полноценно вряд ли смогу, но пальцы двигаются, да и особой слабости не чувствуются. От нежити я оторвался, так что теперь побежал открыто, давая призракам нагнать себя и отправив отслеживать ситуацию вокруг. «Легион, проверяй дорогу впереди! Кир, следи, не приближается ли кто-то сзади! Далеко не уходить!» Впрочем, эти маневры мы отработали еще утром. Я стиснул зубы, самонадеянность дорого мне стоила. Теперь, когда основная опасность осталась позади, помимо раны, тело напоминало о себе десятками синяков и ссадин, не говоря уже о мозоли, которая придавала легкую хромоту». Куда больше меня волновали возможные последствия отрезанной раны. Хотя я не помнил, в какой именно момент и кто именно меня достал, сомневаться в том, что это была нежить, не приходилось. И трудно сказать, чем может обернуться подобная рана. В лучшем случае каким-нибудь воспалением, а в худшем... Нет, в зомби я, конечно, не обращусь, но не факт, что современная медицина спасет мою жизнь. Конечно, заражение патогенными микроорганизмами, в просторечии трупным ядом, лечится, но тут многое зависит от нюансов. Когда-то в детстве я прочитал книгу, герой которой изучил медицинскую энциклопедию и нашел у себя признаки всех болезней разом, за исключением родильной горячки. Посмеявшись над его мнительностью, я пошел и достал с полки похожую энциклопедию, погрузившись в увлекательное и пугающее описание болезней разной степени тяжести и смертельности. Ошибка. Даже понимая, что это смешно, еще несколько месяцев я при малейшем недомогании машинально пытался поставить себе диагноз. Если бы хоть половина из них подтвердилась, то я бы не дожил до своих лет». Впрочем, на этот раз гадать на кофейной гуще не было никакой необходимости Я залез в меню, найдя вкладку, отвечающую за состояние здоровья Как я и опасался, небольшая царапина на схематическом силуэте сияла багровым цветом Как там? Прогноз, интуиция При текущем уровне параметра живучесть вероятность выздоровления 16% Вероятность смертельного исхода в течение месяца 84%. Наверное, в иных обстоятельствах я бы расстроился, но сейчас это не имело значения. Главное, что в ближайшие часы я не умру, а значит, у этой проблемы есть решение. Возможно, не самое лучшее, но достаточно очевидное. Пока же нужно просто действовать, как и было задумано. Ведь всё идёт по плану, верно? Всё идёт по плану. Требования к точке установки маяка я для себя сформулировал уже давно. Нужно массивное, крепкое здание с узкими коридорами и многочисленными путями отхода. Такое место, куда крупная нежить, даже почуяв добычу, просто так не пролезет. И изучая карту, я даже подобрал несколько подходящих вариантов в зависимости от того, куда меня занесет. На этот раз выбирать, в какую сторону бежать, особо не приходилось, так что ближайшим вариантом оказался резервный – тюрьма. Находилась она слегка в стороне от основного маршрута, но, пожалуй, оно и к лучшему. Меньше шансов, что меня опять перехватят. До крайнего срока оставалось меньше трех часов, так что приходилось поторапливаться. «Впереди нежить!» – предупредил из пустоты Эль. «Костяной ужас и три скелета!» Я резко свернул к ближайшему зданию и, проскочив пару улиц, вновь скорректировал маршрут. Сверяться каждый раз с картой было затруднительно, но я неплохо представлял, где нахожусь. Взятый ранее навык следопыта, в числе прочего, включал ориентирование на местности и позволял находить правильный путь среди развалин. «Периодически я переходил на бег, опасаясь, что иначе могу просто не успеть, а затем вновь на шаг, давая себе отдохнуть. Благо, выносливость позволяла, и, несмотря на высокий темп, я отнюдь не чувствовал себя загнанной лошадью, слегка хромой, побитой, но еще способной к подвигам». «Слева!» Предупреждение вновь подоспело вовремя. «Я ушел в невидимость, чтобы оторваться от выскочившей откуда-то стаи химер». Периодически случались накладки, но невидимость и рывок вперед позволяли оторваться. Пока на моем пути не встречалось никого серьезного, такая тактика работала. Здание тюрьмы имело четыре этажа, отличалось немалыми размерами и вполне отвечало моим представлениям о том, как должно выглядеть такое заведение. Оставь надежду всяк сюда входящий. К тому же проклятие, похоже, тюрьму стратегической точкой не посчитало и никаких стражей не наблюдалось. Тем лучше. «Проверьте здание», — приказал я. «Если кто-то есть, предупредите. У вас есть полчаса, затем возвращайтесь ко мне». Впрочем, ждать результатов проверки снаружи я не стал и, достав копье, вошел следом. Первый этаж занимали в основном разного рода административные помещения. Ничего интересного, всё перевёрнуто и разграблено. Оно и не удивительно. Здание неплохо подходило для обороны и, вероятно, неоднократно использовалось гоблинами во время походов. Иначе с чего бы ему вообще попасть на карту? «Поздравляем, миссия завершена. Желаете покинуть локацию?» «Да, нет». «До принятия решения осталось 59 минут 59 секунд». Я даже слегка запнулся от неожиданности. «Ладно, пора поторопиться и сделать, наконец-то, то, ради чего я сюда пришёл. Я выбрал небольшую комнату, из которой выходили сразу четыре двери, переходящие в узкие коридоры, и извлёк меч Ереси». «Войти в меню установки маяка? Да, нет». «Подтвердив согласие, я углубился в список параметров. Радиус точки выхода – 77 метров. Я попытался сократить его, что резко сказалось на стоимости. Ради интереса я уменьшил ползунок до метра, и стоимость стала астрономической. Ладно, достаточно будет и ограничение по высоте. Что там дальше?» «Желаете скрыть маяк от представителей иных фракций?» «Нет». «Желаете ограничить доступ к маяку?» «Да». Условия? Ну, пусть будет плата 1000 ОС, или наличие прав доступа, которые может дать владелец. Желаете установить в маяк Ереси 500 маны, 10 ОС? Да? Нет? Насколько я знал, божественный маяк никакой платы не требовал, или мечник умолчал об этом нюансе. И что бы я делал, если бы мне не хватило маны и опыта? 66 из 160-ти? Нажав на звездочку, я обнаружил, что могу изменить название, замаскировав под маяк одну из известных мне божественных фракций. Хмыкнув, я внес изменения и, подтвердив согласие, опустил меч. По нему прокатилась волна энергии, а затем из пола выросло призрачное знамя. Хотя ветра не было, оно развивалось, позволив разглядеть нарисованный на белом полотне знак бесконечности, чей цвет, такое чувство, все время менялся. «Похоже, системе пришлось изрядно потрудиться, чтобы удовлетворить моему запросу. Подозреваю, увидеть маяк не так-то просто, не говоря уже о том, чтобы уничтожить. Интересно, он переносной?» Я обхватил древко и попытался приподнять. «Деактивировать маяк Инти! Есть!» «Понятно, рисковать не будем». Хмыкнув, я убрал руку. Следующий шаг был очевиден и крайне важен Требовалось довести опыт до максимума, не переходя границы уровня Сколько его хранится в кинжале, я представлял Так что мне нужно было куда-то слить 20 ОС Или больше, но это означало потерю одного из навыков Повысить навык рукопашный бой 20 ОС «Да, на этот раз кружить по комнате, изображая героя голливудских боевиков, я не стал. Состояние тому явно не способствовало». «46 из 160». «Я облизнул сухие губы. Мне кажется, или у меня начинается жар. Не вовремя, но все, что не убивает нас, делает лишь сильнее. Если, конечно, не калечит» так себе юмор, но сейчас мне требовалось хоть немного позитива. Я вытащил из сумки свёрток с кинжалом и, развернув ткань, осторожно дотронулся до рукояти. «Внимание! Вы получили 112 ОС, 158 из 160». Тютелька в тютельку. Поток энергии, протекающий через моё тело на несколько секунд, отогнал боль, усталость и беспокойство. Только опытом дело не ограничилось, в воздухе появилась карта. Поиск жизни, класс Е, уровень 1 из 5, описание, позволяет чувствовать живых существ в некотором радиусе, потребляет ману или жизненную силу, насыщение 0 из 100 ОС. Не самый полезный навык в условиях, когда вокруг одна нежить, но в целом повезло. Высокий уровень и ранг жертвы отнюдь не гарантировал лут, а лишь повышал его вероятность. Не худшая суперспособность сканера. Жаль, что насыщение на нуле, но изучать её прямо сейчас я так и так не собирался. До принятия решения осталось 35 минут 52 секунды. Осталось только дождаться возвращения призраков, и можно уходить. Даже не верилось, что на этот раз всё закончилось. Или почти закончилось. Для меня. Последнее время мне было не до чужих проблем, но теперь я наконец решил проверить численность игроков. К текущему моменту их оставалось чуть меньше полутора тысяч и с каждой минутой становилось меньше. Трудно сказать, с чем это связано, с массовым исходом победителей или финальной бойней за шанс уйти. Даже если так, подозреваю, на этот раз в мире гоблинов останутся сотни. Я проверил подвал, раздался голос ворона, который в наглую сел на призрачное знамя. «Ничего интересного, только несколько скелетов и потайной ход. Я слетал и посмотрел, куда он ведет, но там тоже ничего интересного, ни одного кристалла». Я молча на него посмотрел и, вздохнув, не стал комментировать подобное заявление. «Потайной ход уже интереснее». Но лезть в тёмный подвал у меня не было никакого настроения. Тем более, что Кир тоже как раз вернулся и требовал своей доли внимания. Его рассказ не блистал подробностями, но главное я понял – нежити наверху нет. «Возвращайтесь в сумку, нам пора». Призраки послушно нырнули внутрь, заставив вздохнуть с облегчением. Вот теперь точно всё, причин задерживаться больше нет. Или есть. «До принятия решения осталось 25 минут 24 секунды». Посмотрев на таймер, я поймал себя на странном сожалении, словно уйти сейчас означает не до конца использовать предоставленные возможности. Пожалуй, не будет вреда, если я слегка осмотрю здание. С учетом разброса маяка я вполне мог оказаться где-то выше или ниже, но об этом я подумаю в следующий раз». «Так что направился я наверх. Начиная со второго этажа шли камеры и, похоже, здесь держали знатных преступников. Комнаты довольно просторные, и об их былом предназначении намекали разве что решетки на окнах. Об изначальной обстановке судить трудно, поскольку здесь действительно ночевали гоблины. Думаю, последний раз лет десять назад». Именно тогда провалился их последний священный поход, или, скорее, уже предпоследний. Полагаю, вскоре сюда придет армия принца Ра. Нежить сильна, но у гоблинов были методы борьбы. Цепи, сети, ловчие ямы, магия и собственные герои. О стратегии я мог только догадываться, но, полагаю, тут не будет ничего выдающегося выманить и перемолоть низшую нежить, отвлечь часть защитников храма, а затем ударить малыми диверсионными отрядами. Я желал им удачи. Если гоблины добьются успеха, то, насколько я понимаю логику этой игры, нам уже не придется сюда возвращаться. Вот только почему-то я слабо верил в подобное чудо. На последних минутах я вышел на крышу и, окинув взглядом простирающийся вокруг город, посмотрел на небо. «Там вдалеке летело существо, о котором до этого я только слышал – костяной дракон. Думаю, меня этот исполин даже не заметил». «Требования выполнены. Желаете покинуть локацию? До принятия решения осталось 0 минут 7 секунд». Я дождался, когда таймер подойдет почти к самому нулю, и подтвердил согласие. Полагаю, если в прошлый раз я покинул мир гоблинов первым – то на этот раз был последним. Статистика. Личное задание Е выполнено. Глобальное задание А не выполнено. Игроков 7 тысяч. Погибло 3369. Выполнили 3087. Провалились 544.